Глава 9. В этот раз хозяин болот принимал нас в комнате, которая, судя по всему, была его рабочим кабинетом. Стоит отметить, что обстановка здесь была довольно уютная, учитывая тот факт, что мы находились на болотах. Прошу, присаживайтесь. Тибран указал нам с Аретто на прочную лавку, стоящую напротив его стола. Можешь не беспокоиться, она выдержит. Сказал он, когда я неуверенно посмотрел на нее. «Она усилена магией и может выдержать кого угодно», — усмехнувшись, добавил он. «Сажусь, ибо стоять мне было не очень удобно из-за потолка, в который я практически упирался макушкой. Если хотите, можем поговорить снаружи, вопрос в том, насколько серьезным будет разговор». «На эту комнату нанесены сильные чары, которые уберегают внутреннее пространство от вражеских заклинаний», — предложил Тибран, когда я сел. «Вражеских?» — спросил я. «Ну да, вражеских. Или ты думаешь, у меня мало врагов?» — усмехнулся хозяин болот. «Одни только жрецы и воины храма древних богов чего только стоят». «Вы говорите о заклинаниях-шпионах?» — спросила амазонка. Можешь обращаться ко мне на ты, ответил девушке хозяин болот. Извините, что не представился. Мое имя Тибран. Прошу простить меня за манеры, как вы можете понять, я довольно редко общаюсь с людьми. Хозяин болот виновато улыбнулся. Ничего страшного, мое имя Аретто, представилась воительница в ответ. Я, так полагаю, ты Амазонка? Верно. «Очень рад знакомству». Тибран встал и протянул девушке руку. «Взаимно. Амазонка и хозяин кабинета обменялись крепкими рукопожатиями, и я заметил секундное удивление на ее лице. Понятно, значит, тоже почувствовала его силу». «Что привело вас ко мне?» спросил Тибран, когда все снова расселись по своим местам. «Я хотел спросить, нет ли у тебя магометра». Решил я сразу перейти к делу. Хм... Тибран задумался. На складе точно было несколько. Распорядиться, чтобы принесли. Да, я был бы тебе очень признателен. Ответил я и внутренне возликовал. Хорошо, сделаю. Спокойно ответил хозяин болот. Что-нибудь еще? У меня вопрос по поводу внутреннего устройства твоего... Государства. Нашел я подходящее слово. Гоблин, которому принадлежит гостиница, сказал, что все в нем осуществляется через тебя, и мне интересно, как это работает. «Тогда предлагаю что-нибудь выпить, так как разговор будет долгий», — сказал Тибран и, взяв со стола небольшой колокольчик, позвонил в него. Не прошло и пары секунд, как дверь открылась, и на пороге появился гоблин-слуга. Принеси пару бутылок вина из особой секции и распорядись, чтобы со склада доставили один магометр». Произнес Тибран и задумался. «Ты знаешь, что такое магометр?» На всякий случай решил уточнить он. «Нет, господин». Виновато ответил гоблин и опустил глаза вниз. Хозяин болот тяжело вздохнул. «Не хотите прогуляться? Я бы заодно показал вам мои владения». Неожиданно предложил хозяин болот. «Я только за», – первая ответила Аретто. «Никогда не видела, чтобы так много разных нелюдей мирно сосуществовали на одной территории». «Это спорное утверждение», – усмехнулся Тибран. «Конфликты случаются каждый день, и, как правило, всегда есть жертвы. Разумеется, я не могу следить за всеми, поэтому вмешиваюсь лишь тогда, когда доходит до крайности и... В дверь кто-то забарабанил. Войдите, произнес хозяин болота, и в комнату ворвалось существо, сильно напоминающее смесь гиены и человека. Там, беда, запыхаясь, произнесло существо. Что на этот раз? спросил Тибран. Ящеры, они снова затеяли драку с кариптами. Сколько жертв? Пока четверо кариптов в бойне в самом разгаре вот про это я и говорил произнес тибран и подойдя к стене снял с нее ножны в которых явно покоился меч идемте ловким движением он закинул ножны за спину и уверенной походкой пошел к выходу мы вышли наружу сначала зайдемте в конюшню произнес тибран когда мы покинули его дом «Коней там отродясь не было, но зато там было достаточно места, чтобы поселить твоего питомца. Кстати, что это за зверь?» «Смертожал», — ответил я хозяину болот. «Опасная тварь, не отходил от тебя ни на шаг и никого не подпускал, поэтому пришлось его усыпить». Мы прошли по деревянной дорожке, которая огибала дом Тибрана и выходила на задний двор. «Если его выпустить в твоем присутствии, он не нападет?» «Не должен. Я пожал плечами». Хозяин болот тяжело вздохнул. «Если нападет, я не буду сдерживаться». Спокойным ледяным тоном произнес он, и по моему телу пробежали мурашки. Этот человек был очень опасен. Мы подошли к большому деревянному строению с массивными воротами посередине обитыми железом. Само здание было минимум метров семь в высоту и более двадцати в длину. «Аррр!» Послышалось с той стороны, и в стену постройки ударило что-то тяжелое, затем еще раз и еще. От мощных ударов стена предательски затрещала, но хвала богам выдержала натиск и не развалилась. «Почула хозяина», — произнес Тибран и усмехнулся. «Да что у него там за зверь-то такой?» На входе в конюшню стояли двое привратников из расцы кобальдов. Выглядели они весьма опасными, а в подтверждение этому было то, что Инфосит не показывала их уровни, что означало лишь одно – они были выше моего, минимум на 15. «Открывайте!» – кивнув на ворота, приказал им хозяин болоты, и кобальды довольно расторопно принялись выполнять его команду. Арр! громкий рев чуть не оглушил меня и амазонку. «Да тише ты, иду я!» Крикнул тибран, и существо затихло. Я осторожно зашел внутрь. Можешь не беспокоиться, в моем присутствии он никого не сожрет, произнес хозяин болот. Ректар, успокойся, я иду! сказал он, обращаясь уже к своему питомцу, и пошел в направлении, откуда сейчас доносились странные урчащие звуки. Хочешь посмотреть, кто там? спросил я у Аретто. Да? Неуверенно ответила Амазонка. Он сказал, что в его присутствии нас не сожрут, ответил я, воительница. Ну так и иди, чего ты стоишь? Воительница подтолкнула меня в сторону, куда ушел Тибран. Кстати, тебе не показалось странным, что вместо того, чтобы идти решать драку ящеров с кариптами, мы отправились в конюшню за твоим питомцем. она поинтересовалась Аретто. Немного. Я пожал плечами и пошел смотреть на болотное чудо. Хотя я уверен, что он знает, что делает. «Согласна», — отвечает мне девушка и замирает. Учитывая, что все это время я шел вперед, смотря назад, я не сразу понял, почему девушка остановилась, и осознал это лишь тогда, когда повернулся. «Это динозавр!» — послышался в голове голос Андромеды. «Не дракон, а настоящий динозавр!» «Я уже встречался с такими существами раньше», — спросил я Андромеду, глядя на ящера-монстра с огромной пастью, усеянной двумя рядами острых зубов. «Да, в миров ты с такими сталкивался. Не знаю точно, как они в этом мире называются, но в миров, в которых мы их встречали, они звались тиранозаврами. «Это Ректар». Гордо произнес хозяин болот, когда монстр наклонил свою голову. «Два вертикальных зрачка уставились на меня и опасно сузились». «Свои!» — говорит хозяин этого монстра, и он вроде успокаивается. «Что это за тварь?» — не сводя глаз с огромного ящера, спрашивает Аретто. «Это ящер-тиран. Они обитают в джунглях далеко на востоке болот. Я нашел его еще маленьким и вырастил. но ну, а то, во что он вырос, вы сейчас видите перед собой». Тибран усмехнулся и погладил рукой своего питомца по роговым пластинам на его макушке. «Первый раз о таких слышу», — произносит Оретто. Не удивлен, фауна джунглей мало кем изучена по причине того, что их населяют вот такие вот существа. Хозяин болот посмотрел на своего питомца, который сейчас издавал звуки, похожие на громкое мурчание. «Да уж, я считал сумрак опасным питомцем. Кстати, о ней». «Мой смертожал где-то здесь?» – спросил я Тибрана, пока он гладил свою зверушку. «Да, в дальнем конце конюшни, с другой стороны. Я не стал селить их рядом», – оторвавшись от ящера-тирана, ответил хозяин болот. «Забирайте свою зверюгу, а я пока подготовлю ректара для небольшой прогулки». Тибран усмехнулся и хлопнул своего питомца по морде. «Хочешь погулять?» – спросил он огромного ящера, и тот снова заурчал а ну теперь понятно зачем мы зашли сначала сюда они сразу отправились урегулировать конфликт я с тобой произнесла аретту когда я отошел от хозяина болот с его зверюшкой мне немного не по себе рядом с этой тварью как и мне честно ответил я амазонке быстро шагая в противоположную от ящера тира на сторону интересно а какие еще существа населяют те джунгли Хочешь проверить? Спросил я, повернувшись в сторону воительницы. Честно, да, не задумываясь, ответила Аретто, только не одна, а в составе группы опытных охотников на монстров. Ну, я не очень опытный, но компанию тебе бы составил, усмехнувшись, сказал я Амазонке. Да ты сам тот еще монстр. С таким громилой туда вообще идти не страшно. Арр! В клетку ударилось что-то тяжелое, и Аретто отскочила в сторону, уже держа охотничий нож на готове. «Сумрак!» Я подхожу к клетке и, просунув руку между прутьев, погладил своего питомца по макушке. «Эта тварь когда-нибудь меня точно доконает!» Недовольно произносит Амазонка, убирая нож в ножны. Сумрак окидывает Аретто недовольным взглядом и оскаливает пасть. «Не знаю, почему вы никак не можете поладить». Тяжело вздохнув, говорю я девушке и покрутив головой по сторонам, обнаруживаю ключ, висящий на противоположной от клетки стене. Открываю клетку, и сумрак вальяжно выходит из нее. «Я готов!» – доносится с противоположной стороны конюшни, и мы слышим звук открывающихся створок ворот. «Пойдем». Я киваю Оретто Сумрак и вместе с ними выхожу наружу. Стоит нам только выйти, как Сумрак тут же принимает боевую форму, покрываясь костяной броней и оскаливается. «Арррр!» Ректар издает громкий рев и делает шаг в направлении моего питомца. «Тише, свои!» – говорю Смертожалу и провожу рукой по спине. Тибран тоже что-то говорит своему чудовищу, и оно вроде успокаивается. Мы подходим ближе. «Не нападет?» – спрашивает хозяин болот, кивая на сумрак. «Не должен». Пожимаю я плечами, косясь на своего питомца. «Хорошо», – усмехнувшись, отвечает Тибран. Пойдемте быстренько разберемся с конфликтом и продолжим общение. Я давно не выходил за территорию болот, и мне интересно узнать, что творится в мире. «А зачем ты взял его?» – спрашивает Аретто, кивая на ящера-тирана. Есть некие предположения, что в процессе урегулирования конфликта могут возникнуть проблемы. Хозяин болот почесал бороду. Ректар же может снизить вероятность их возникновения. Мужчина улыбнулся. «А, ну тогда понятно, вряд ли найдутся желающие сразиться с этим чудовищем», произнесла Аретто, и ящер оскалился, обнажая свои клыки. «Спорное утверждение», задумчиво ответил Тибран. «В последнее время ящеролюды сильно расплодились, и все это из-за того, что у них появился сильный вожак». Эршер – сильный воин, и в его подчинении находятся порядка четырех десятков умелых охотников, для которых ящер-тиран не будет представлять большой опасности. «Тогда зачем мы теряли время, заходя сюда?» – спросила Аретто. «Дело в кариптах. Я уверен, что именно они затеяли драку. Проблема в том, что эта раса отличается наличием магических способностей и предрасположенностью к боевой магии, особенно огненной». Ректар же имеет очень интересную чешую, которая защищает его от огня и плюс ко всему обладает хорошим сопротивлением к другим видам магии. «Удивительные существа», – произнесла Аретто, глядя на монстра. «И не говори». Тибран улыбнулся. «Мы иногда устраиваем охоту на ящеров-тиранов, ибо доспехи из их кожи хорошо подходят для того, чтобы давать отпор магам культа древнего бога». «За шкуру такой твари моя подруга бы душу отдала!» Усмехнувшись, произнесла Аретто. «Не только твоя подруга. Воины храма тоже пытались на них охотиться. В итоге пять вылазок и больше пяти сотен трупов охотников». На лице Тебрана появилась коварная улыбка. «Ладно, идемте, пока не случилось чего плохого. За мной!» Говорит он ящеру-тирану и спрыгивает с помоста прямо в болотную жижу. «Идем?» – спрашиваю я Оретту, и она кивает. «Ну, пора посмотреть поближе на болотное царство и как тут решаются проблемы».